Глава девятая. Двери распахнулись, в проеме возникли слуги. Придон злобно улыбнулся и поднялся во весь рост. Сейчас, без фальшивой лечейной и куявской одежды, он был узнаваем и страшен. Но все равно на него смотрели, вытрящив глаза и с отвисшими челюстями, пока кто-то не завопил. «Это тот самый! Придон! Позовите стражей!» Слуг разметало в стороны. В покое ворвались крупные мужчины, закованные в доспехи. Длинные мечи тусклые и зловеще блистали в их руках. Все рассыпались вдоль стен. Только двое бросились на Придона. Придон захохотал. Его пальцы с быстротой молнии метнулись к плечу. В опочивальне ахнули в один голос. В руке Артанина возник меч, длинный, пылающий, жаждой. Стены ударил немыслимо яркий, но совсем не режущий глаза чистый радостный свет. «У него меч!» — закричал кто-то тонким, рвущимся голосом. «У него меч Хорса! У него...» «Слава!» — крикнул Придон страшным голосом и сам прыгнул от ложа вперед. Его прыжок был длинен, но подошвы еще не ударились о пол, как меч мелькнул дважды. Послышался сдвоенный удар металла о металл, два тела рухнули, развалившись на наполовинки, а Придон метнулся на загородившую дверь толпу. Он чувствовал себя в своем мире. Горячая кровь вздувала мышцы, он грохочуще смеялся, двигался в пятеро быстрее, чем любой из этих увольней, рубил, рассекал, повергал, сбивал с ног и вырвался из спальни раньше, чем остальные стражники успели ударить в спину. По дворцу понеслась, как гонимая ветром волна страха, крика, ужаса. В мигающем оранжевом свете факелов люди начинали метаться и кричать, сбивать друг друга с ног. Блестели драгоценности и доспехи, а он несся с пылающим мечом, превращая ночь в солнечный день. Рассекал, крушил, и все тело переполняло небесная мощь, и он страшился, что не вместит, что его разорвет изнутри. Может, потому и не мчался к выходу, куда уже сбегался заслон. «Это его мир!» когда с оружием, когда по-мужски, когда звон железа, крик, удар, когда внутри огонь и ликующий крик, когда сладостный мир, где не терзает постоянная боль потери тании. И он почти пожалел, что пронесся все пять залов к выходу из дворца, что сраженных мало, что не угасла ярость, не утихла боль, не утопил гнев и не насытил злобу на этот неправильный мир. Хмурый рассвета охладил пылающее лицо. Сверепое пламя меча осветило половину площади. «Я придон!» — прокричал он грозно. «Я еще приду!» Он даже не бежал, а шел через весь город в сторону городских врат, и никто больше не пытался остановить, встать на дороге. Народ разбегался, ослепленный, пораженный, потрясенный. Он ударил мечом крест-накрест в ворота и вышел в прорубленную дыру. Сзади звенел крик, в догонку летели стрелы, дротики. Ликующая мощь струилась из его тела. Он чувствовал, что сейчас он сильнейший из магов, если только захочет. Даже бог, если хочет, звездная сила распирает грудь. Ухватить бы небо и пригнуть к земле. Он убрал на ходу меч в ножны, а те завернул в плащ и снова забросил в мешок за спину. Впереди клубился туман, затем послышался грохот копыт. Выметнулись всадники на влажных от ночного тумана конях. Топоры блистали так же влажно, как и настороженные лица. Один тут же соскочил на землю, подвел коня в поводу. На лице молодого воина был страх. «Великий царь?» — спросил он тревожно. «Что за огонь блистал? Там, в Куябе?» Второй зябко передернул плечами. «Страшный огонь!» — добавил он. «Не огонь пожаров, а чистый огонь!» «Как будто там творец», — добавил третий, — «творил новый мир». «Отделяя свет от тьмы», — сказал еще кто-то сзади. Простучали копыта. Из утреннего тумана вынырнул огромный конь. Визимайт тут же спрыгнул, подбежал, обнял придона. Руки волхва вздрагивали. Он выдохнул с такой силой, словно удерживал воздух с момента, как выбрался из Куябы. «Цел! Я уж натрясся!» Придон сказал громовым голосом. «Теперь куявы трясутся. Этот город, считай, наш!» Визимайт обнял снова, отстранился. В глазах мелькнуло непонятное выражение. «Вернемся в лагерь», — сказал он. «Еще многое надо решить». Придон легко вскочил в седло. Визимайт развернул коня. Они поехали рядом, стремя в стремя. Придон сказал уверенно. «Меч со мной! Что еще решать? Куяба наша!» это глянулся, воины почтительно отстали. Понизил голос. Во-первых, башни магов все еще защищают город. Им меч не помогал и не мешал. Во-вторых, нам так просто не одолеть эти стены. С тобой меч или нет, но стены остаются такими же толстыми и высокими. Но самое главное... Он запнулся. Придон сказал хмуро. «Говори!» «Это только сомнение». «Говори!» Сказал Придон уже зло. От тебя доброго слова клещами не вытянешь. Придон, тебе не кажется, что мы слишком легко получили меч?» Придон дернулся. «Легко? Ты это называешь легко?» «И еще», — сказал Визимайт, «как ты сумел пройти через весь город, и почему тебя не остановили?» Придон сказал оскорбленно. «У меня в руках был этот меч, кто бы посмел?» Визимайт подумал, покачал головой. Да, они трусы, но дело в другом. Могли бы что-то придумать. Придон сказал с подозрением. «Ты говори, что не так?» Визимайт сказал злым голосом. «Все равно мне кажется, что эти подлые души в чем-то нас обошли. Только не пойму в чем. Ведь пророчество говорит, что невозможно взять город, в котором находится этот меч. Понимаешь, этот меч — меч защиты, самой высшей защиты». Я не знаю, что это, но так изречено. И вот теперь часть победы, этой великолепнейшей победы, отравлена ощущением, что куявы... Но! Что куявы отдали нам этот меч намеренно. Придон отшатнулся так, что едва не рухнул с коня. Двизимайт, ты от магии немного не в себе. Или даже много. Кто же откажется от такого меча? Да еще если он хранил их от гибели. Центральная часть Куябы была застроена дворцами. Там запрещалось размещать торговые ряды, рынки, хотя свободных площадей в изобилии. И сейчас там собирались как богатые хозяева этих дворцов, так и населяющие их челядь. А также сюда стягивались с окраин, чтобы узнать последние новости. Сюда приносили даже престарелых беров на носилках. Эти обычно устраивались в дворцовых садах. Там в тени неспешно рассаживались в удобные кресла, Им подносили из подвалов охлажденное вино. Они беседовали как о делах сегодняшних, так и о вечных тайнах мироздания, ибо кому, как не им, уже одной ногой стоящим в другом мире, размышлять об устройстве мира. Слуги на наперебой таскали им самые изысканные яства, вина, поглядывали почтительно на самых именитых и самых могущественных людей страны. Это они, а не царь, определяли, с кем торговать, с кем воевать, от каких предложений отказаться, какие принять. Царь, выслушав их, редко когда отвергал. И всякий раз любое расхождение во мнениях приводило к тяжелым потрясениям по всей стране. Сейчас они сидели в этом саду и говорили, говорили, говорили про мощь Артан, про их дикую силу, бесстрашие и презрение к смерти, так свойственные диким народам. Слуги убирали со стола блюда, на которые не обращали внимания. Тут же другие слуги ставили на то место другие кушания, изысканные, редкие, приготовленные лучшими поварами и умельцами. Белые, как снег, волосы беров сливались с белоснежными одеждами. Лишь двое явились в пурпуре, что вошел в моду у молодежи. У всех руки по самые локти унизаны массивными золотыми браслетами. Как и пальцы, кольцами с драгоценными камнями, у всех одежда, усеяна золотыми пряжками искуснейшей работы. Подлинные властелины куявии они сейчас ели и пили в сласть, обсуждали полное осознание своей мощи, могущества, власти. Дряхлость тел ничего не значит. Они ж не в ртании, где, как говорят, стариков вообще убивают. Слуги с завистью посматривали на их тучные, холёные, ухоженные тела. Беры негромко переговаривались, но челядь заметила сразу, что властелины на этот раз к блюдам почти не прикасались. Лица их оставались бледными, не помогло даже красное, сладкое и подогретое вино. По всему городу народ выходил из домов, на площадях собирались толпы. Жаркие споры часто завершались драками. Толпами бегали за каждым всадником, въехавшим в главные ворота. Стояли подолгу перед дворцом, ожидая вестей. Репей, его назначили после Дуная главнокомандующим, вынужденно поставил на стены и башни всех здоровых мужчин. Воинов уже не хватало. Сказывалась дурость Тулея, пославшего столичное войско навстречу артаном. Но теперь даже на стене водопровода поставили чаны со смолой. А на городской стене так и вовсе день и ночь мужчины дежурили у бочек с горячей смолой, которые время от времени опускали со стены, дабы осветить ворота и дорогу к ним. Все кузницы работали круглые сутки. Копья лежали у стены, связанные в пучки, как длинное поленья. Оружейники набирали народ в подмастерье. Цены на доспехи взлетели в пятеро. Поднялись цены на хлеб, на мясо, зато упали на вино. Репей в сопровождении двух военачальников носился по городу из конца в конец. Всюду слышали его громовой голос, отдававший приказы. Стены укрепили... Мужчины готовили багры, чтобы отталкивать лестницы с ползущими по ним артанами. Ремесленники собирали на башнях камнеметные машины. Весь город бурлил. Передавали панические слухи один другого страшнее, что дикий артанин шел через стольный град от дворца к воротам, и никто не смел его остановить. Во дворце он убил сильнейших богатырей. На улице рубил всех и оставил за собой горы трупов а ворота разнес в щепы и ушел в утренний туман, никем не схваченный. Ворота заделали быстро, благо артане не додумались сразу же ворваться. Видно, сами не ожидали. Но горожане были в панике и ходили как в воду опущенные. Наконец из дворца поползли тайные слухи, что это была хитрость, что меч вовсе не защищал город, потому и дали его выкрасть. Этот меч как раз и принесет несчастье артанам. Да неужели вы думали, что куявы не перехитрят? Во дворце Репей перехватил Барвника, огляделся по сторонам. «Странные слухи», — сказал он. «Я понимаю, что это поддерживает дух населения, но в самом деле не слишком ли просто Артанин вынес меч?» Барвник дернулся. В глазах метнулось нечто похожее на страх. «Я пока ничего не могу сказать», — ответил он с трудом. Сглотнул, посмотрел по сторонам. «Просто поверь». «Почему?» «Репей». Ты доблестный воин, храбрый и надежный. Но правда может быть слишком горька. Даже для тебя битого и перебитого. Могу только сказать, что мы, куявы, смотрим дальше в будущее, чем Артани». Репей смотрел с подозрением. «Что-то не нравятся мне твои слова», — сказал он медленно. «Больно все обтекаемо. Ты намекаешь, что наши беды еще не кончились? Что впереди такое, что это покажется копанием в песочке?» «Разве у куявов не бывало раньше бед?» — ответил барвник уклончиво. «Разве я с одной рукой не такой же силы маг, как и с двумя?» Репей покачал головой, лицо потемнело. «А если потеряем куяву, это не будет ли как потеря головы?» «Нет», — ответил барвник и посмотрел ему в глаза. «Это как потеря зуба». Придон в который раз выехал на невысокий холм, Откуда так хорошо наблюдать за городом? Но смотрел с угрюмой и бессильной яростью только на обе черные башни. Откуда бы не видел их, всякий раз холодеет в животе, а в груди возникают страх и бессильный гнев. Он не устрашился бы снова сцепиться лицом к лицу с дивом, горным великаном, драконом, целой армией врага, но чтобы видеть, с кем дерешься. Что-то безмерно подлое и низкое в том, что невидимый противник обстреливает тебя, никогда не промахиваясь. С Такого расстояния, пока доскачешь до этой башни, десять раз попадешь под смертельный удар. Застучали копыта. Он слышал по тяжелой поступе, что приближается Аснард. Донесся гулкий размеренный голос. Обе как раз защищают город. Я посылал всадников почти под самые стены с этой стороны, башни молчат. Но когда пробовали обойти город, по нам сразу плеснули кипящей смолой. «Из башни?» Аснард покачал головой. Нет, достали с городской стены. Из катапульты швырнули бочонок. Крикнули в вдогонку, что из башни нас зальет целое море. Придон кивнул. Хорошо, что сюда не достанут. Но не сидеть же здесь вечно. Даже если сумеем проломить стену или взобраться по лестницам, нас зальют этой прожигающей до костей смолой. Говорят, у них есть еще ядовитый туман, сообщил Аснард. Могучие плечи передернулись, как на холоде. Какая гадость! «У них есть не только смола и туман», — утешил Придон. Глаза его стали отсутствующими. «Я как вспомню тот проклятый лед». «Они могут превратить твердую землю в болото», — буркнул Аснард. «Могут в зыбучие пески». Придон спросил зло. «Сколько у нас этих, что примкнули?» «Войска мятежных беров из Нижней Куявии?» — ответил Аснард. «Да почти треть от нашего войска. Еще треть всякого сброда, что примкнуло в расчете на добычу». «Вот и хорошо», — сказал Придон со злым удовлетворением. «Что?» «Есть задумка. Только надо все согласовать по времени. Мы обойдем город и сразу ударим по башне». Аснарт поежился. «Много наших поляжет». «Мы все когда-то умрем», — ответил Придон просто. «Но колдунам будет не до нас. Мы сообщим войску, что артани по своему обычаю выбирают себе самую трудную цель — башни колдунов. А всем союзникам разрешаем первыми ворваться в город» и грабить досыта первыми. Аснард подвигал бровями. Черепи скрипело и грюкало. Потом лицо просветлело, в глазах появился живой блеск. «Ага!» — каркнул он молодо. «Конечно, для варья это большой соблазн. У Яби много дворцов и очень много домов богатых и очень богатых вельмож. Можно нагрести злато столько, что нищий разбойник в своих краях купит целый город и станет его хозяином. Как я понял, ты хочешь их первыми? Придон неотрывно смотрел на башни. Голос его прозвучал почти равнодушно. «Да, однако и Артаном нельзя отставать слишком сильно. Оставь здесь Миклена. Как только союзники начнут выбивать ворота... Нет, как только колдуны станут бросать в них огонь, пусть крикнет». «Да, — протянул Аснард, — когда Меклен кричит в полную мощь, птицы падают мертвыми. Но на всякий случай еще и приготовлю бочки со смолой. Велю зажечь, как только колдун начнет. Хотя не понимаю, ты же сам все увидишь. Придон покачал головой. Это если огненным дождем. А вдруг что-то вовсе невидимое? Надо быть готовым. Если начнут падать мертвыми без всякой причины, пусть сразу подают сигнал. Но и ты не спеши, предупредила Снерц с отеческой тревогой. Пусть он поистощит свои стрелы. Или силы. Ему тоже надо перевести дух. На рассвете звонко и страшно запели трубы. Крохот Бубнов поднял на крыло птиц, а Сусликов заставил забиться поглубже в норы. Артане выезжали из лагеря нестройными толпами. Кони горячились, поднимались на дыбы, кусались, зло прижимая уши. Аснард сам съездил в воинский стан союзных куявов. Объяснил им, кому что делать. Те без приняли, что надо будет лезть на стены. Тогда Аснард предложил пойти в атаку на Черные башни. Вернулся, хохоча во все горло. «Ты бы видел их рожи! Ты бы видел!» Придон смотрел с любовью и нежностью, которую давно уже не испытывал в сердце к мужчинам. Аснард хохочет, как будто не ему мчаться вместе с ним, Придоном и другими во главе конного войска, как будто не ему принять ужасающий удар великого чародея из Черной башни. «Тогда начнем», — сказал он. Аснард покосился на рукоять меча за его спиной. Придон в седле на простом коне. Лоб перехватывает кожаный ремешок, а волшебный меч вовсе не выглядит волшебным. Пусть колдун в башне не увидит военачальников. Пусть у всех скачущих с топорами в руках будет одинаковая возможность и погибнуть, и остаться героем. «Не спеши доставать меч», — посоветовал Аснард с грубоватой заботой. «Не раньше, чем подскачем к дверям». «Если там вообще есть двери», — ответил подъехавший Визимайт. «Я слышал...» «Все такое слышали», — буркнул Аснард. Он с неприязнью посмотрел на серебряные волосы верховного волхва. «Ты бы хоть грязью вывозил. Или оставить тебя в лагере? Тебя, старого дурня, за версту видно». «А тебя не видно среди молодых дурней. Ладно, поехали». Черные башни, как и в первый день, когда их увидел, грозные и недобро смотрелись на чистой, нежной голубизне неба. Белая высокая стена перегородила мир. Из-за нее дворцы с золотыми крышами. Все чистое и праздничное. Но дальше эти две жуткие башни, олицетворение страшной, нечеловеческой мощи. Придон повернулся. На него очень серьезно смотрели и почтительно слушали доблестные герои-военачальники. начальники. Миклен, сказал Придон, — «ты остаешься за главного. Когда чернь полезет на стены, крикнешь. «Аснард, ты, и Бачила! Нет, с вами еще Краснотал, темная туча. Поведете свои десять тысяч ко второй башне. С вами Щецин и Волин». Аснард фыркнул. «Десять тысяч на одну башню! Смешно!» «Неизвестно, сколько доскачет», — ответил Придон серьезно. «Я беру Ральсвика, Коневца. Их пяти тысяч будет достаточно». «А я?» — спросил Шульган. Придон поколебался. Этого серьезного и опытного военачальника собирался оставить для охраны лагеря. Потом махнул рукой. «Тоже. Если поляжем, то и охранять будет нечего».